Глава 58. Первый рабочий день. Тише, помедленнее, вот так. С тех пор, как я получил травму, прошла неделя, и Элайджи помогал мне пройтись. Даже укрепив свое тело маной, я все еще чувствовал слабость. Чего? Сильви посмотрела на меня так взволнованно, насколько вообще возможно для выражения мордашки мана-зверя. Она шла рядом со мной, боясь, что я мог уронить ее со своей головы. Элайджа пришел ко мне в палату, когда закончилась первая половина дня. Я пока не хотел бы начинать занятия в качестве профессора по практическим манипуляциям с маной, чтобы студенты не видели меня в таком состоянии. Ноги подводили меня через каждые несколько шагов, спина почти горела, и мне едва хватало сил, чтобы добраться до класса, не говоря уже о преподавании. Потихоньку привыкая к ходьбе, я перестал опираться на Элайджу и использовал рассветную балладу в качестве трости. Я невольно захихикал от этой иронии. Помню, сперва я воспринял этот бесценный меч обычной палкой. Возможно, мое предположение тогда было предвестником нынешней ситуации. Элайджа обмотал рукоятку и ножны белыми бинтами, как для комфорта, так и для маскировки. Да уж, двенадцатилетний мальчик опирается на трость, чтобы не упасть. Ты справишься? Может, мне стоит помогать тебе хотя бы в перерывах между занятиями? Элайджа беспокоился обо мне, готовый поймать, если я споткнусь. Я справлюсь. Хотя я не был уверен в своих словах, но я не хочу, чтобы Элайджа постоянно нянчился со мной. Когда мы дошли до аудитории, Элайджа все еще колебался и хмурился, не хотя оставлять меня. Артур, позволь мне помочь. Я обернулся и увидел принцессу Кейтилен, бегущую ко мне от своих друзей. Не дав мне ответить, она обняла меня за талию, положив мою руку себе на пояс, чтобы я не держал свою палку. То есть меч. А -а -а. Спасибо. Я кивнул Элайджа и вошел в класс. Я слышал, что наш новый профессор сегодня появится. Да неужели? Мне нравилась профессор Глори. Кто угодно лучше, чем профессор Гейст. Кто знает, может, новый будет еще большим чудаком. Эй, разве это не тот офицер ДК, который победил Гейста? Похоже, он ранен. Различные дискуссии студентов тут же сменились на мое обсуждение, когда я зашел в класс. Все в порядке, принцесса Кейтилин. Спасибо. Я убрал свою руку и вырвался из ее объятий. Тебе нужно помочь подняться по лестнице. Ее лицо ничего не выражало и не соответствовало озабоченности в голосе. Я просто качнул головой и пошел вперед. Сильви шла со мной, когда я добрался до трибуны рядом с ареной. Я издал глубокий вдох, облокотясь на трибуну, слишком высокую для моего роста. Переведя взгляд на студентов, я увидел удивленного Фэриха, сидящего за одним из столов. Когда Кейтлин дошла до своего места, то начала оглядываться, пытаясь найти меня, и тоже удивилась, поняв, что я не пошел на трибуны за ней, а вместо этого вышел в центр комнаты. К этому времени разговоры среди студентов притихли, так как всем стало интересно, что же я делаю возле трибуны профессора. Я не удивлен, что многие из вас знают мое имя. Большинство слышали о том, кто я. Меня зовут Артур Лейвин. Я член дисциплинарного комитета, единственный сын двух замечательных магов, любящий брат и ваш новый профессор. Я начал мысленно считать, когда класс будет возникать. И почти сразу же, благородные сопляки, которые составляли большинство студентов, повставали со своих мест в недоумении, а некоторые в гневе, крича, чтобы я перестал придуриваться и вернулся на свое место. «Ты думаешь, что мы поверим, что такой малявка, как ты, наш новый профессор?» сказал один из старокурсников, который либо остался на второй год, либо пришел сюда впервые. «Хватит выебываться и возвращайся на место! Кем ты себя, блять, возомнил?» «Вау! Такие вульгарности до да, 12-летнего!» «Если бы я мог преподавать лежа, то, честно говоря, я бы так и сделал. Я слишком устал от всего этого. Было бы лучше, если бы директриса Гудска или профессор Глори заранее предупредили студентов, что я их буду учить. Или хотя бы дали мне официальный документ, доказывающий, что я профессор. Интересно, Гудскай не сделала этого нарочно?» «Да, это на нее похоже». Вы поверите мне, если я скажу, что директриса Гудскай назначила меня быть профессором на оставшуюся часть семестра?» «Заткнись!» Еще одна волна протестов прокатилась по классу. Глядя на Фейриха и Кейтлин, я заметил, что их лица были наполнены смесью недоверия, сомнения и легкого шока. «Не выебывайся тем, что ты победил прошлого профессора! Думаешь, ты смог бы победить, если бы он не ослаб от принцессы Кейтлин и Фейриха?» Воскликнул другой второгодник и спрыгнул на сцену. Он был довольно крупного телосложения, и судя по плохой циркуляции маны в его теле, он мог укрепить лишь часть своего туловища. Быстро разбежавшись в мою сторону, он готовился снести меня со сцены. Фейрих тоже приготовился к прыжку на сцену, чтобы остановить парня, но я покачал ему головой. «Ты качаешь на меня головой? Кем ты себя возомнил?» Похоже, этот толстяк думал, что я качал на него, насмехаясь над ним. Половина студентов немного нервничала, не желая устраивать еще одну драму во время занятий, в то время как другая половина аплодировала толстяку. «Сидеть!» Я стукнул тростью, и вся комната завибрировала, когда я влил ману в пол. В результате чего второгодник плюхнулся на задницу. Ковыляя к оглушенному и растерянному студенту, я чувствовал себя каким-то старым мастером, ставящим мятежного молодого ученика на путь истины. «Не спрашивайте, почему, но Гудскай не выдала мне никаких документов, подтверждающих, что я ваш новый профессор. Но, оглядев всех вас, я удивляюсь, как такие, как вы, можете называть себя магами». Я перешагнул все еще потрясенного грубияна и отошел в сторонку. Вы думаете, будто только потому, что сформировали свое мано ядро, уже можете называться магами? Я могу сказать вам прямо, что даже моя милая маленькая лиса сможет победить любого из вас? Я поднял Сильви и показал всему классу. Любой из вас, кому нужны доказательства, может пойти к директрисе Гудскай или свалить куда подальше? Но для тех, кому хоть чуточку интересно, чему я смогу обучить вас, оставайтесь. Я сделал паузу, и то ли из-за моего небольшого трюка с толстяком, или из-за их лени, но никто из учеников не ушел из кабинета. Я посмотрел на второгодника, спрыгнувшего вниз и стремящегося показать свои ограниченные возможности, и сказал. «Теперь, если не возражаете, вернитесь на свое место, студент, и я начну свое занятие». Быстро встав, он направился на свое место, пытаясь скрыть смущение на своем лице. Вернувшись обратно в центр комнаты, я вновь оперся на трибуну, на которой уже спала Сильви. «Поскольку это практическое занятие манипуляции с маной, я буду спрашивать практические вопросы. Что является лучшим способом для использования окружающей нас маны?» Я огляделся и увидел, что почти мгновенно после вопроса девушка-всезнайка с хвостиками вытянула руку. «Ману лучше всего использовать путем поглощения в мано-ядро, где она может конденсироваться или очищаться для использования в заклинаниях или техниках боя». Она улыбнулась так, будто бы гордилась собственным ответом. «Хорошо. Итак, как вы все знаете, разница между аугментерами и заклинателями заключается в том, что аугментеры используют ману из ядра через свои каналы маны, в то время как заклинатели напрямую поглощают ману из окружающей среды через свои мановены». «Так зачем обоим типам магов нужно медитировать и впитывать ману, если только аугменторы не могут поглощать ману из атмосферы?» — спросил я, не глядя ни на кого. Уверенная рука девочки-ботаника сжалась, пока она думала. «В то время как аугменторы используют накопленную ману для физических атак, чтобы уменьшить потребление маны в бою, заклинатели...» «Из-за того, что при использовании заклинаний на область и их поддержания мана быстро расходуется, используют очищенную ману из своего ядра в качестве резерва?» Ответила Кейтилен с невозмутимым лицом. «Правильно. И последний вопрос. Правда ли, что цвет ядра заклинателя и аугментера является по-настоящему точным способом измерения уровня силы мага?» Я придержал смешок, когда увидел, как вечно бесстрастная Кейтилен задумчиво уставилась в потолок. «Это будет вашим домашним заданием. Спускайтесь все на сцену и постройтесь. Заклинатели слева, а аугментеры справа». После небольших ворчаний и жалоб студенты в конце концов выстроились бок о бок. «Для этого упражнения я хочу, чтобы все показали самые основные заклинания своего элемента. Заклинатели без палочек и жезлов». Для аугменторов самые элементарные заклинания были очень похожи. Огненные аугментеры использовали огненный кулак, сжимая небольшой уголек, покрывающий пламенем весь кулак. Воздушные использовали вихревой кулак, водяные — аквакулак, ну а земные — каменный кулак. После того, как маги узнают свои элементы, аугменторы учатся использовать их в своих руках для атак. Знатные маги, присутствующие в моем классе, имели хорошие таланты только благодаря своей родословной и могли проявить свои элементы вскоре после пробуждения. Моему отцу потребовалось более 12 лет для того, чтобы по-настоящему управлять пламенем, но эти 12-14-летние дети уже могут это делать. Вот такую разницу в генах даже я не мог оспорить. Что касается заклинателей, то для них базовым заклинанием является сбор определенного элемента в сферу и выстреливание ей. Для огненных — это огненный шар, для воздушных — ветряная пуля, для водяных — водяная пуля, а для земных — каменная. Заклинателям было легче, поскольку им не нужно было непосредственно формировать свои элементы внутри тел. Заклинатели выбирают свой элемент тому, какие частицы маны они чувствуют в атмосфере лучше всего. Я устроился поудобнее и начал наблюдать, как оба типа магов готовили свои заклинания. Аугментеры концентрировали свой элемент в доминирующей руке, сжатой в кулак. Несколько долгих секунд спустя их заклинания стали видны, показывая их элементы. У всех время вызова заклинания различалось, но не намного. Заклинатели начали тихо произносить заклинания, и пространство перед их ладонями засветилось разными цветами, в зависимости от того, какой элемент был в их заклинании. Неудивительно, что Ферриху и Кейтилин потребовалось гораздо меньше времени на формирование заклинаний, чем другим. Единственной разницей между заклинаниями аугменторов и заклинателей было то, что у аугменторов использовался их кулак, а у заклинателей была плавающая сфера напротив ладоней. «Итак, аугментеры, я хочу, чтобы вы попробовали выстрелить своими заклинаниями. Заклинатели, вы должны попытаться поглотить свои заклинания обратно через руку». Я невинно улыбнулся на их непонимающие взгляды. А? А? Стреляй, огонь! На них было почти смешно смотреть. А пытались ударами кулаков оттолкнуть свои элементы. А? А? А? А? А? Черт! Заклинатели получалось не лучше, поскольку они либо получали синяки, либо порезы, ожоги и мокрую одежду. Через 15 минут попыток большинство студентов сдалось и осуждающе смотрело на меня. Даже Феррик и Кейтилен взглянули на меня с сомнением. «Это глупо! Все же знают, что только высокоуровневые аугментеры могут использовать дальнобойные заклинания!» — сказал один из студентов-аугментеров, едва не плача. «Да! И какой смысл поглощать свое заклинание, которое мы только что вызвали?» Оставив Сильви на трибуне, я поковылял к противоположному краю сцены, подальше от студентов. Сосредоточившись, я прицелился в промежуток между линиями построившихся студентов. «Ветряная пуля». Поток воздуха вырвался из моей ладони и врезался в стену, образовав небольшой кратер. Преодолев первоначальное удивление, один из студентов высказался. «Подумаешь, сильно, но это обычная атака, которую все из нас смогут вызвать, когда достигнем оранжевой стадии». «Верно. Но поскольку, кажется, никто ничего не понял, почему то, что я сделал, было особенным, позвольте мне объяснить». Я поднял другую руку и влил ману, чтобы сформировать воздушный поток вокруг нее. Я вновь выстрелил вызванной воздушной пулей, но на этот раз, когда она пролетела через комнату и достигла стены, появился только легкий свистящий звук. «Вот, что большинство из вас умеет сделать, достигнув оранжевого этапа». Я легко подмигнул им, оставив студентов в замешательстве. Что произойдет, когда заклинатели смогут поглощать свои заклинания, я сказать точно не могу. Но поверьте, это пойдет вам на пользу. Я вернулся к трибуне и забрал Сильви. На сегодня все. Придумайте ответ на заданный вопрос и попрактикуйтесь. До завтра. Пока что они не смогут показывать никаких сильных результатов. Но я рассчитывал на другое. Надеюсь, что благодаря этому... Оба типа магов смогут преодолеть хотя бы одно из наиболее серьезных недостатков сейчас, пока их тела еще слабо развиты и податливо.